Глава 4. Киоши продолжал сдавливать горло до тех пор, пока не послышались сдавленные хрипы и устрашающее сопение. А когда шаги её брата приблизились максимально близко, он довернул голову, чтобы принять новый бой, но одивлённо уставился на своего соперника. Парнишка замер в 2 м от Киоши. Он стоял с шокированными глазами и держался за окровавленную руку, которая торчала из его живота. Старик пробил порнишку насквозь. Спустя 2 секунды брат упал лицом в песок, и Киоши только сейчас опомнился и расслабил свою хватку. Он вовремя осознал: ещё бы секунда другая, и девчонка отправилась бы вслед за своим братцем на тот свет. Только эта смерть была бы уже на его руках. Он отпустил её и резко поднялся, приняв боевую стойку. Парень ждал и готовился отражать нападение этого устрашающего деда, который, по всей видимости, всё это время просто игрался. Однако ничего не происходило. Тот просто стоял и жутко лыбился, рассматривая юношу с ног до головы, а через несколько ударов в сердце он наконец-то заговорил. «Давненько я не встречал таких перспективных бойцов», — облизав свои сухие губы, произнёс старик. «В тебе скрыт большой потенциал. Я вижу, как сила переполняет тебя, но ты не раскрыл её ещё даже наполовину. Удивительно!» «Что он несёт?» — подумал про себя юноша. «Отвлечь пытается. Почему не нападает?» "Дай слово, что мы ещё сразимся с тобой", продолжил дед. "Я хочу увидеть тебя, когда ты полностью раскроешь свою силу. Так что пообещай мне". Что? не выдержал Киоши и удивлённо уставился на него, но он и не собирался ослаблять свою бдительность. Каждая частичка его тела была напряжена. Теперь он всё же убедился, кто здесь по-настоящему самый опасный боец. "Я хочу сразиться с тобой но не на сейчас. Сейчас ты проиграешь, а я ещё славней битвы". «Я не понимаю тебя». «Ещё один сумасшедший, жаждущий сражений». «Я пришёл на турнир не для того, чтобы побеждать в нём, а чтобы увидеть перспективного бойца. И я увидел его. А ещё мне стало интересно посмотреть, как далеко ты сможешь зайти. Поэтому я не стану тебя убивать сейчас. Ты можешь продолжить турнир». Улыбнулся старик и отвернулся от Киоши, после чего он начал орать на всю арену. Его голос можно было хорошо расслышать, так как сейчас все трибуны замерли в ожидании. «Я Орхидеус, названный именем своего отца. Сдаюсь в этом противостоянии и не желаю продолжать битву. Этот парнишка заслужил победу», — продолжал орать дед. «Сегодня здесь есть победитель! Достойный!» В воздухе воцарилась тишина. Люди на трибунах пытались осознать, что всё это значит, и вместе с этим осознанием на арене поднималось недовольство. Многие начали свистеть обоих участников. Казалось, ещё немного, и на арену полетят тухлые яйца с помидорами. Что ты несёшь, глупый старикан? Лицо Киоши исказилось от ярости. А? Удивлённо развернулся он к парню. Как ты меня назвал, мальчишка? Я я уважал тебя как соперника ровно до тех пор, пока ты не доказал обратное. В тебе нет чести и нет уважения ко мне, раз ты так поступаешь. Ты не думаешь, что я сильнее тебя, простой из жалости так поступаешь. Но мне не нужны подобные подачки, и такая победа мне не нужна. Сражайся и будь достойным или умри. На этот раз парень действительно готов был убить. Он и сам того не понимал, почему настолько сильно разозлился на него, но его кровь бурлила. Он пришёл сюда побеждать и доказать свою силу, а не получать обглоданные кости, словно побитая псина. Такая жизнь у него позади. Георгий чувствовал, словно его ноги напитывались силой от земли. Его грудь была переполнена энергией. Прямо сейчас он восстанавливался, точнее, увеличивал свои запасы. А ещё он поменял все свои потоки, чтобы на короткое время усилить себя до предела. Такой мощи он ещё не ощущал, но знал, что скоро пожалеет об этом поступке. Но это будет потом. А сейчас перед ним находился враг, самый настоящий убийца, и ему необходимо одолеть его. Старик посмотрел на Киоши совершенно другим взглядом и, удивлённо склонив голову на бок, произнёс «О, а ты изменился. Прямо сейчас, во время боя. Ничего себе, похвально. Ну раз так...» Договорить он не успел. Парень ринулся в атаку словно молния. По всему пространству разнёсся хлопок, а на месте, где он только что стоял, появились вмятины. Такой скорости не ожидал даже сам Киоши. Парень метёлся в подбородок, зная, что это одно из самых слабых мест человека, по крайней мере, если ты хочешь его вырубить. Прямо во время удара юноша видел, как старик начал улыбаться, но он даже не шелохнулся, и лишь в последний момент, когда до его лица оставалось не более 5 сантиметров, тот просто исчез. И тут Кёша осознал, где тот использовал правильный шаг. Но это было настолько быстро, настолько идеально, что ему потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, что только что произошло. Только вот старик не собирался давать ему времени на раздумье. Он принял правила Киоши, принял его вызов и атаковал. Удар пришёлся между лопаток, жёсткий, безжалостный. Парень Кубарем полетел вперёд, но дед каким-то образом уже оказался впереди него и собирался нанести следующий удар, возможно, заключительный. Юноша помнил, как Мика ещё в самом начале говорила ему, что самое главное это лишить противника равновесия, но ну, от дальше уже дело за малым. Так было и сейчас. Только вот он не собирался настолько легко проигрывать. Если уж ему и не суждено победить столь сильного и опытного противника, так он хотя бы даст ему достойный бой. Киоши сделал несколько кувырков, а потом, с силой, оттолкнувшись руками от земли, выстрелил ногами вперёд, метясь в лицо старику. Тот снова словно испарился, но юноша знал, куда смотреть на его ноги. Он резко завертелся на руках, меняя направление и изображая лютую мельницу из своих ног. всё лишь бы дотянуться до своего противника и нанести по нему хотя бы один удар. Вокруг поднялась пыль, но вот атака не удалась. Парень ещё раз оттолкнулся и в прыжке, перевернувшись, встал на ноги. В этот же момент он увидел летящую в него руку. Удар прямой ладонью со сложенными вместе пальцами. Он уже видел это и представлял, чем подобное грозит. Кёши отклонил корпус назад, практически встав на мостик. Однако старик не прекратил на этом атаку. Лок Тимон попытался ударить его в грудь, впечатав в землю, только вот парень был быстр, невероятно быстр. Он успел извернуться, схватить его за руку и под собственным весом, потянув его вниз на себя, резко сложился пополам, ударяя ногой деду в затылок. Теперь настала его очередь лететь кубарем по арене. Они оба быстро поднялись и встали в боевые стойки. Кстати говоря, старик впервые принял серьёзный вид в боевую стойку, а потом он начал улыбаться. после чего заговорил. «Ха-ха! А ты хорош! Чертовски хорош! Давно я так не веселился!» «Заткнись!» — прошипел Кёши, потирая ушибленный затылок. Удар пришёлся под деду, а досталось по ощущениям больше ему самому из-за того, что он не совсем удачно приземлился. «Я это уже слышал», — продолжил он. «Хм, ну хорошо. Я уже понял, что ты не из разговорчивых. Тогда продолжим». На этот раз старик напал первым. Но он кардинально сменил свой стиль боя. Все его удары были необычными, какими-то крючковатыми. Теперь все его кончики пальцев сложились вместе, создавая одну точку. Он метил парню в шею, в глаза, в уши. Киоши успевал уворачиваться либо блокировать большинство ударов. Но некоторые приходились ему по корпусу, и каждый из них доставлял дикую боль, словно ему вырывали клочки мяса вместе с ребрами. Парень заставил себя смириться с этой болью, принять её, А потом он начал наносить ответные удары. Каждый из его молниеносных ударов способен был разбить в дребезги доску или тренажёр, наподобие того, на котором он тренировался у Мики. Да что там, он мог бы разворотить ствол дерева. Только вот старику всё было нипочём. Создавалось ощущение, что его кожа просто каменная. Киоши был быстр, очень быстр. Но и на этом он не остановился, продолжая напитывать своё тело прямо во время сражения. С каждым ударом, с каждой секундой он становился ещё быстрее. В какой-то момент ему показалось, что его тело скоро может не выдержать, но он не останавливался. Всё больше атак проходило по старику, только вот урона так и не было. После очередной серии молниеносных атак парень отскочил назад, чтобы хотя бы немного перевести дыхание. Дед тоже выглядел уставшим и потрепанным, только вот улыбка на его лице стала лишь шире. Что это за магия такая, подумал про себя Киоши. Я словно бью по непробиваемой броне или по каменной стене. Неужели это плод усердных тренировок? Не верится. Противник увидел замешательство в его глазах и снова заговорил: "Ну что? Теперь ты понял, что допустил ошибку, роковую ошибку? Только вот уже поздно что ли поменять. Пришло время умирать". Он рванул с места словно ветер. Его движения были плавными, но при этом неуловимыми. Старик снова сменил стиль атаки. Теперь он бил кулаками, но его средний палец был слегка выдвинут, а все его удары стали точечными по минимальной траектории. Ёша старался прикрывать самые уязвимые места, подставляя плечи и руки, но даже так он понимал, в скором времени его руки просто отсохнут, и он не сможет их больше поднимать. Изредка ему удавалось отвечать, но это было всё так же незначительно. Боль вернулась к нему и заиграла новыми красками. Множество ушибов и шишек на его теле говорили об огромном количестве пропущенных ударов, и с каждой секундой цифра лишь возрастала. Парень всё больше и больше пятялся назад, и в какой-то момент он запнулся и упал. Сил не хватало даже на то, чтобы подняться. Старик возвысился над ним и немного помолчал. Киоше показалось, что его кожа на его противнике в некоторых местах потрескалась, а на его безумной улыбке появилась кровь, но это не важно. Потому что также ему начало чудиться, что кулаки старика словно бы светятся, и к парню пришла уверенность: сейчас я точно умру. На лице Хейси просто светилось от счастья. Он делал ставку на других участников, но так даже лучше. Таким образом этого наглого выскочку ждёт более мучительная смерть, ведь этот дедок знает своё дело. Это понял он, поняла Мика, все зрители поняли и замерли в предвкушении. В ожидании Хэйси даже наклонился вперёд, от чего чуть ли не выпал со своего элитного места. В нетерпении он сжал подлокотники и еле слышно проговорил: "Ну давай же, не тяни, законченночата". Он был полностью уверен, что мальчушке всё это время по чистой случайности удавалось избежать поражения и дойти до самого конца, но наконец-то это везение закончится. Мика выглядела бледной, её сердце колотилось как никогда. Она еще ни разу не испытывала подобного волнения и еле сдерживалась, чтобы не выскочить и не броситься на арену на помощь своему другу, но, к сожалению, ей не позволят и десяти метров пройти. И таким образом она сделает только хуже. Особенно для Киоши. Ведь она уже знает его характер, он никогда в жизни не простит этого ни себе, ни ей. А еще она не уверена, что на самом деле смогла бы помочь что-нибудь сделать против этого деда, ведь его названное имя о многом говорило. Поэтому ей оставалось лишь надеяться и молиться, что она и продолжала делать последние 5 минут.